Особое место в литературной деятельности Пушкина с 1836 года занимает «Современник». Вместо разрешенной когда-то правительственной газеты, от которой он отказался, чтобы не быть в лагере людей типа Уварова, он издает чисто литературный журнал. видя в себе главу отечественной словесности и чувствуя личную ответственность за ее будущее, он смотрит на журнал как на средство осуществления своего влияния. В ближайшие сотрудники поэт приглашает Гоголя. Не может не поражать странная прохладность читателей к пушкинскому журналу. По блестящему качеству литературных материалов он стоял на исключительной высоте не только среди русских периодических изданий. «Скупой рыцарь», «Путешествие в разрум «Капитанская дочка», «Пир Петра Великого», «Полководец Пушкина», «Нос», «Утро делового человека Гоголя» Стихи Вяземского, Жуковского, Кольцова, первая серьезная публикация лирики Тютчева. С первых же номеров на одно из главных мест выдвигается мемуарный жанр жанр путешествий, записки кавалерист-девицы Дуровой, воспоминания Давыдова о взятии Дрездена, письма Тургенева о Париже. Вырабатывая новый тип русского журнала, Пушкин считал необходимым публиковать и серьезные статьи по научным вопросам по теории вероятности, экономики паровым двигателям. В современнике получает окончательное развитие деятельность Пушкина критика, напечатавшего в нем и готовившего для него свои мнения по важнейшим вопросам текущей литературы. Незаметно для невнимательного большинства современников и порой для чересчур внимательных врагов, Пушкин тихо и твердо строил огромное культурное дело. служащего в Министерстве иностранных дел титулярного советника Александра Пушкина, всемилостивише пожаловали мы в звание камер юнкера двора нашего. Высочайший указ придворной конторе от 31 декабря 1833 года. 1 января 1834 года. Третьего дня я пожалован камер-юнкеры, что довольно неприлично моим летам. Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Анечкове. Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством. Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным. А по мне, хоть в камер-пажи, только б не заставили меня учиться французским вокабулом и арифметике. Пушкин. Примечание. Двору хотелось. Слово «двор» употреблено здесь в качестве синонима слова «император». Сейчас же, после пожалования Пушкина камер юнкером Николай I начинает ухаживать за Натальей Николаевной. На бале у Бобринских император танцевал с Наташей кадриль, а за ужином сидел возле неё сообщает Надежда Осиповна Пушкина своей дочери 26 января 1834 года. Петля постепенно затягивалась все туже. Переживания Пушкина, его опасения и страхи нашли отражение в творчестве, например, в мрачных, пугающих сюжетах народной фантастики «Песен западных славян». Друзья Вильегорский и Жуковский должны были обливать холодную водой нового камер-юнкера. До того он был взволнован этим пожалованием. Если б не они, он, будучи вне себя, разгоревшись с пылающим лицом, хотел идти во дворец и наговорить грубости самому царю. Пустяки, Пушкин был слишком благовоспитан. Примечание Соболевского на полях многие его обвиняли в том будто он домогался о камер юнкерства говоря об этом он сказал на щекину что мог ли он добиваться когда три года до этого сам бенкендорф предлагал ему камергера желая его ближе иметь к себе но он отказался заметив вы хотите чтобы меня также упрекали как вольтера бартенев со слов на щекином Император Николай I желал, чтобы Пушкина, блистающая молодостью и красотой, появлялась на придворных вечерах и балах. Однажды, заметив ее отсутствие, он спросил, какая тому причина. Ему сказали, что так как муж ее не имеет права посещать эти вечера, то, понятно, он не пускает и жену свою. И вот, чтобы сделать возможным присутствие Пушкиной вместе с мужем, государь решил дать ему звание камер-юнкера. Некоторые из противников Пушкина распускали слухи и даже печатали, что Пушкин интригами и лестью добился этого звания. Но вот что рассказал мне брат его, Лев Сергеевич, которого чуть не каждую неделю посещал я в Одессе.